Массаж и гимнастика в раннем детском возрасте Двигательная активность у детей раннего возраста является мощным фактором, способствующим правильному развитию ребенка. Создание физиологически обоснованных методик проведения гимнастики и массажа в раннем возрасте основано на знании состояния и развития скелетной мускулатуры у детей. В первые три месяца жизни наблюдается резкий гипертонус сгибателей верхних и нижних конечностей, но постепенно нарастает уравновешивание их мышцами-антагонистами. Гимнастика и массаж способствуют развитию разгибателей и расслаблению мышц. Следует стимулировать самостоятельные движения ребенка, связанные с разгибанием. Это возможно при использовании врожденных рефлексов у детей. К числу таких рефлексов относится ряд пищевых, сосание, глотание, слюноотделение, защитно-оборонительных, как, например, поворот или поднимание головы из положения на животе у ребенка первых недель жизни, сосудистых, ряд рефлексов положения позы и расположения частей, или рефлексы равновесия, лабиринтные, шейные. У детей до 2,5-3 месяцев имеется ножной рефлекс, феномен ползания. Он относится к кожным рефлексам. В этих рефлексах раздражителем является прикосновение кожи, а ответная реакция выражается сокращением соответствующих мышц. В первом случае феномен ползания Разгибатели мышц при спинном рефлексии галанта, разгибатели позвоночника. В первые месяцы жизни целесообразно использовать только рефлексы, связанные с разгибанием во избежание усиления сгибателей, тонус которых и без того преобладает. В возрасте 5-6 месяцев дети могут сидеть без поддержки. К седьмому месяцу выпрямляется позвоночник, и ребенок, сидя свободно, манипулирует руками, хорошо удерживая положение тела. В возрасте 8-10 месяцев ребенок стоит еще неустойчиво, особенно при толчках из стороны в сторону.